Глава 34. четвёртая Лори едва успела повесить трубку, как в дверях кабинета появился Райан. И она помахала ему, предлагая войти. «Что-то новое?» – спросила она. «Я только что вернулся из Панча, где я побеседовал с Айвоном. Я его отругал. Он больше не станет говорить с клиентами или с кем-нибудь ещё о шоу. Благодарю. У него есть какие-то предположения относительно таинственного поклонника Пенни?» Райан покачал головой. Айван сказал, что он никогда не замечал, чтобы Пенни и Картер или Питер флиртовали. Он добавил, что Тиффани произвела на него впечатление чокнутой особы с диким воображением. «Она эксцентрична», сказала Лори. «Но у нее сохранились отчетливые воспоминания о том, как Пенни сказала, будто у нее роман с кем-то из членов семьи. Я не вижу причин ей лгать». Тут трудно что-то возразить. Я нажал на Айвана, и он не стал отрицать, что такое возможно. По его мнению, Картер – более подходящая кандидатура, ведь он постоянно менял женщин. Айван сказал, что никогда не слышал, чтобы Питер изменял Анне. Но он также добавил, что его бы не удивило, если бы он устал, цитата, «получать приказы от королевы Анны». После того, как ты ушел, мне в голову пришла другая мысль. Сказала Лори, а что, если не говорила об Айване? Но это не имеет ни малейшего смысла. Айван назвал Пенни подозреваемой только по той причине, что она не заняла его сторону после убийства Вирджинии. Может быть, Пенни оказалась на другой стороне из-за того, что не хотела, чтобы семья узнала про ее отношения с Айваном за спиной босса. Лори начала думать вслух, как делала во время работы с Алексом, Или Пенни начала подозревать Айвана и постаралась держаться от него подальше? Тогда почему Айван направил нас к Пенни? – спросил Райан. Когда они с Алексом занимались мозговым штурмом, каждый выстраивал теории на основании наблюдений другого, постепенно приближаясь к истине. Но Райан воспринимал каждую ее фразу негативно, словно инстинктивно пытался опровергнуть ее доводы. «Он не стал наводить нас на Пенни? – возразила Лори. «Вовсе нет. Он предложил нам ее как альтернативную подозреваемую, но не сказал, как с ней связаться». «Кстати, я слышал, как ты разговаривала с кем-то по имени Пенни», – сказал Райан. «Тебе удалось ее найти?» «На самом деле, она сама мне позвонила. Прочитала статью на шестой странице». «Значит, в конце концов, Айван нам помог?» «Да, случайно», – не стала возражать Лори. «Ты встречаешься с ней завтра в час тридцать?» – спросил Райан. Лори сделала себе заметку. Закрывать двери в кабинет, когда она разговаривает по телефону. Да, в ее квартире, в Трайбике. Отлично, я свободен. Я буду здесь к часу. Мы можем поехать на моей машине.